Но Алексея нельзя считать великим государственным деятелем. Наряду со всем прочим, он не обладал сильной волей, и часто ему не хватало смелости уволить родственников или друга, даже если он признавал негодность этого человека. Ему не удавалось заставлять бояр неукоснительно исполнять его приказания, хотя он однажды похвастался, что его слово Непреклонно. Наоборот, он часто вынужден был уступать требованиям бояр. Чтобы укрепить свой собственный авторитет для личного надзора за проведением главнейших государственных дел и для принятия окончательных решений, Алексей создал в 1654 году особое секретное учреждение «Тайный приказ» известный также как «Приказ тайных дел». Весьма показательно, что со временем он также припоручил ему управление своими обширными частными земельными угодьями. Став царем в возрасте 16 лет, Алексей на протяжении ряда лет находился под влиянием своего наставника, позднее Шурина, Бориса Ивановича Морозова. Когда в 1652 году Никон стал патриархом, Алексей подпал под его обаяние. Разрыв Алексея с Никоном в 1658 году сказался очень болезненно на них обоих. Никогда больше Алексей не испытывал такого благоволения ни перед кем. Ближе к концу своего правления царь главным образом полагался в государственных делах на советы Артамона Сергеевича Матвеева, чья подопечная, Наталья Кирилловна Нарышкина, стала второй женой царя в 1671 году. Его первая жена, Мария Ильинична Милославская, умерла в 1669 году. Алексей остро интересовался военными и иностранными делами, Он мог схватывать и ясно формулировать дипломатические и стратегические проблемы. Но он был слишком впечатлительным, и ему не хватало твердости, необходимой для должного ведения военных операций и дипломатических отношений. Среди его дипломатов и военачальников были талантливые люди, но часто среди них не было согласия по поводу того, каким политическим курсом надлежит следовать и это временами приводило к отсутствию координации между двумя ветвями государственной службы и к внезапным переменам в русской международной политике. В начале войны с Польшей воеводы под влиянием патриарха Никона воздерживались от местнических споров, касающихся генеалогического старшинства. Но с падением авторитета Никона местнические конфликты, этот бич московской администрации, вспыхнули заново, что принесло весьма плачевные результаты. Союзник Алексея в польской войне, Гетман Богдан Хмельницкий, был значительно более энергичным человеком, нежели царь. О Богдане Хмельницком, его характере и личности. Смотрите, Костомаров, Хмельницкий. Грушевский, том 8, часть 2 и часть 9. Среднего роста, могучего телосложения. Он был способен на большие свершения, однако к концу жизни подорвал свое здоровье неумеренным пьянством. Его характер был весьма неуравновешен. Венецианский посланник Альберто Вимина, которого Богдан принимал в 1650 году, оказался под впечатлением от двойственности натуры Гетмана. Время от времени он выглядел сонным и казался усталым, будучи в другом настроении, становился активным, твердым и властным. Чем старше становился Богдан, тем чаще наступали приступы депрессии и дольше длились он становился все более и более подозрительным даже в отношении своих друзей. Богдан получил хорошее образование западного типа в иезуитской коллегии. Он понимал важность знаний и от всего сердца поддерживал просветительскую деятельность Киевской академии. Любил вести беседы с интеллигенцией своего времени, учеными, священнослужителями,